А ворочусь, арестуют, спросят, где была. Остановясь на секунду, она воскликнула. «Я знаю, как сказать. Оттуда я проеду прямо в Слободу. Там у меня знакомый есть Сизов. Так я скажу, что, мол, прямо из суда пришла к нему. Горе, мол, привело. А у меня тоже горе. Племянника осудили». Он покажет так же, видите? Чувствуя, что они уступят силе ее желания, стремясь скорее побудить их к этому, она говорила все более настойчиво, и они уступили. — Что ж, поезжайте, — неохотно согласился доктор. Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по комнате. Лицо у нее потускнело, осунулось, А голову она держала, заметно напрягая мускулы шеи, как будто голова вдруг стала тяжелой и невольно опускалась на грудь. Мать заметила это. — Все вы бережете меня, — улыбаясь сказала она. — Себя не бережете. — Неверно, — ответил доктор. — Мы себя бережем, должны беречь, и очень ругаем того, кто бесполезно тратит силу свою, даст. Теперь вот что. Речь вы получите на вокзале. Он объяснил ей, как это будет сделано, потом взглянул в лицо ее, сказал, «Ну, желаю успеха». И ушел, все-таки недовольный чем-то. Когда дверь закрылась за ним, Людмила подошла к матери, беззвучно смеясь, «Я понимаю вас». Взяв ее под руку, она снова тихо зашагала по комнате. — У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет, но он живет у отца. Мой муж — товарищ прокурора, и мальчик с ним. — Чем он будет? — часто думаю я. Ее влажный голос дрогнул, а снова задумчиво и тихо полилась речь. Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми с земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною жить ему нельзя. Я живу под чужим именем. Восемь лет не видела я его. Это много. Восемь лет. Остановясь у окна, она смотрела в бледное пустынное небо, продолжая. Если бы он был со мной, я была бы сильнее, не имела бы раны в сердце, которое всегда болит. И даже если бы он умер, мне легче было бы. — Голубушка вы моя! — тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжет ей сердце. «Вы счастливые!» — с усмешкой молвила Людмила. «Это великолепно! Мать и сын рядом — это редко!» Власова неожиданно для себя самой воскликнула. «Да, хорошо!» И точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала. «Все вы, Николай Иванович, все люди правды тоже рядом». Вдруг люди стали родными, понимаю всех, слов не понимаю, а все другое понимаю. «Вот как!» — промолвила Людмила. «Вот как!» Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шепотом и точно сама созерцая то, о чем говорит. «Миром идут дети!» «Вот что я понимаю!» В мире идут дети по всей земле, все отовсюду к одному. И идут лучшие сердца, честного ума люди наступают неуклонно на все злое, идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы свои, все к одному, к справедливости, идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастья всей земли